Из-за некоторых причуд анатомии у запертых в своем парализованном теле пациентов остается способность выполнять ограниченный набор движений глазами, открывающая узкий и легко упускаемый из виду поведенческий канал для диагностики и коммуникации. Бывший редактор журнала «Эль» Жан-Доминик Баби, впавший в такое состояние в 1995 году после геморрагического инсульта, написал с помощью сигналов, передаваемых морганием, целую книгу «Скафандр и бабочка». У так называемых полностью запертых пациентов нет даже таких коммуникативных каналов, поэтому диагностировать у них наличие сознания еще труднее. Если судить только по поведению, ничего не стоит принять синдром запертого человека за полное и постоянное отсутствие сознания. Но если поместить такого пациента, как б а б и в томограф, сразу станет видно, что общая активность мозга почти соответствует норме. В исследовании Массимини 2013 года значения ИСВ у запертых пациентов не отличались от показателей у здоровых контрольных испытуемых аналогичного возраста, свидетельствуя о полностью сохранном сознании. Еще труднее приходится врачам, имеющим дело с серой зоной между жизнью и смертью, п таких состояниях, как вегетативное и минимальное состояние сознания. В этих пограничных областях поведенческие признаки сознания могут отсутствовать или быть непоследовательными, а повреждение мозга настолько обширным, что и нейровизуализация не гарантирует однозначного ответа. И вот здесь такие методы, как ИСВ, могли бы кардинально изменить положение дел. Когда показатели ИСВ у пациента указывают на наличие сознания, даже если все остальные признаки говорят об обратном, имеет смысл поискать это сознание еще раз. Недавно Марчелло Массимини привел мне пример, когда все решил именно ИСВ. В Миланскую больницу поступил молодой мужчина с тяжелыми травмами головы. Поскольку на простые вопросы и команды он не реагировал, у него диагностировали вегетативное состояние. Однако ИСВ у него оказался как у здорового человека в полном сознании, что вызвало у медиков полное замешательство, ведь синдром запертого у него не прослеживался. В конце концов персонал больницы отыскал дядю этого пациента, и тот приехал в Италию из Северной Африки, откуда молодой человек был родом. Когда дядя начал общаться с племянником на арабском, тот откликнулся мгновенно — Улыбался ш у т к о м и даже показал большой палец, когда ему включили фильм. Все это время он был в сознании, просто не отзывался на итальянский. Почему так произошло, трудно сказать. м а с с и м и н е подозревает здесь необычный случай культурного отчуждения. Итальянский мир словно утратил для пациента смысл. Как бы то ни было, если бы не красноречивое электрическое эхо, измеренное с помощью ИСВ... История этого молодого человека могла бы закончиться совсем иначе. Сейчас диагностирование остаточного сознания у пациентов с повреждениями мозга стремительно развивается. Помимо предлагаемого м а с с е м и н е и СВ, существует несколько других методов, перебирающихся из лабораторий в клинике. Тот, которому отдаю предпочтение я, основывается на знаменитом в неврологических кругах эксперименте с домом и теннисом, проведённым нейробиологом Адрианом Оуэном и его группой в 2006 году. В этом эксперименте пострадавшую в автомобильной аварии 23-летнюю пациентку, которая не подавала поведенческого отклика, уложили в аппарат ФМРТ и выдали ряд вербальных заданий. То её просили представить, что она играет в теннис, то предлагали вообразить, как она ходит по комнатам своего дома. На первый взгляд странный приём – Ведь такие пациенты вообще ни на что не реагируют. Что уж говорить о сложных устных инструкциях. Однако исследования с участием здоровых людей показали, что области мозга, участвующие в воображении плавных, перетекающих друг в друга движений, как при игре в теннис, сильно отличаются от активизирующихся при воображении перемещения в пространстве. При воображении и выполнении плавных движений активизируются такие области коры, как дополнительная моторная область, А при воображении перемещения в пространстве вспыхивают другие, такие как извилина гиппокампа. Анатомически эти области довольно сильно удалены друг от друга. Кроме того, оба задания на воображение закономерно активизируют области, участвующие в восприятии слуховой информации и обработке языковых сигналов. И пациентка Оуэна продемонстрировала именно такую картину отклика в виде активности мозга. А это значит, что она тоже полностью выполняла задания, создавая высокоспецифичные мысленные образы. Невозможно представить, чтобы человек был способен на такое, находясь совершенно без сознания. Поэтому Оуэн пришел к выводу, что поведенческий диагноз вегетативного состояния был ошибочным, и на самом деле сознание у девушки наличествует. По сути, Оуэн с командой превратили аппарат МРТ в инструмент, позволяющий пациентке взаимодействовать с окружающей средой посредством мозга, а не тела. Эта идея получила развитие в дальнейших исследованиях. Метод Оуэна использовали не только для диагностики, но и для коммуникации. В проекте 2010 года под руководством Мартина Монти Пациент, п о с т у п и в ш и й с диагнозом «вегетативное состояние», смог отвечать на вопросы, представляя себе игру в теннис, чтобы дать ответ «да», и обход своего дома, чтобы дать ответ «нет». Трудоемкая коммуникация, что и говорить. Но для тех, у кого не осталось другого способа связаться с внешним миром, это настоящая революция. Сколько еще таких людей, не откликающихся, но сохраняющих сознание, томится в безвестности, в неврологических отделениях и домах инвалидов? Трудно сказать. Метод о у е н а появившийся раньше, чем ИСВ, исследовался чаще. И недавний его анализ позволяет предположить, что ту или иную форму скрытого сознания могут сохранять от 10 до 20% пациентов в вегетативном состоянии, что в пересчете на мировые масштабы будет означать несколько тысяч человек. И это, возможно, еще заниженные цифры. Чтобы пройти тест Оуэна, пациенту нужно понимать язык и быть в состоянии подолгу создавать мысленные образы. А на это, несмотря на наличие сознания, оказываются способны не все. И вот здесь новые методы вроде ИСВ особенно важны, поскольку гипотетически они позволяют обнаруживать остаточное сознание, не требуя от пациента вообще никаких действий. Именно так, как и положено подлинному счетчику сознания. Пока я использовал термин «уровень» лишь применительно к довольно заметным изменениям у конкретного человека – таким как разница между обычным бодрствованием и общим наркозом или нахождением в вегетативном состоянии. Однако можно посмотреть на уровень сознания и под другим углом. Менее ли сознателен младенец, чем взрослый? И насколько сознательно по сравнению с ними обоими черепаха? Конечно, в таком взгляде на проблему существует опасность. Подобные рассуждения исподволь настраивают нас на то, что любая форма сознания, отличающаяся от сознания здорового взрослого человека, чем-то ниже или хуже. Такие установки симптоматичны для возведения человека на пьедестал и придания ему исключительности, отчего неоднократно страдала биология, поскольку подобными представлениями омрачена вся история человеческой мысли. У сознания не одно свойство — А значит, неверно принимать выражение определенного набора свойств, типичного для взрослого человека, за сущность сознания во всех его разновидностях, а затем именно это выражение принимать за точку отсчета для одномерной шкалы. Сознательный опыт, вне всякого сомнения, возникает не сразу, будь то при индивидуальном развитии, неважно, человека либо иного живого существа. или в грандиозных эволюционных масштабах. Однако было бы очень большой натяжкой рассматривать и тот, и другой процесс, как разворачивающийся линейно или завершающийся воплощенным во взрослом человеке идеалом того, что значит быть вами или мной. Это один из возможных недостатков и ограничений аналогии между сознанием и температурой, той самой аналогии, с которой я начал эту главу. Смежный вопрос. Представляет ли собой сознание все или ничего? Свет либо горит, либо погас. Или же четкой границы между наличием сознания и его отсутствием не существует? Этот вопрос относится как к появлению сознания в эволюционном или онтогенетическом смысле, так и к его появлению после возвращения из беспамятства общей анестезии или сна без сновидений. Вопрос, конечно, увлекательный, но поставлен он, на мой взгляд, неверно. В данном случае не стоит прибегать к противопоставлению «или-или». Применительно и к эволюции, и к индивидуальному онтогенетическому развитию, и к повседневной жизни, и к нахождению в медицинском учреждении, я предпочитаю мыслить в терминах довольно резких переходов от полного отсутствия сознания к присутствию, по крайней мере, какого-то сознательного опыта, который затем будет проявляться в разной степени или, возможно, разными гранями, но только после того, как в окнах дома появятся хотя бы какие-то проблески света. Возьмем типичного взрослого человека. Будет его уровень сознания выше или ниже, во сне или когда он сидит за рабочим столом слегка осоловелый после сытного обеда и мысли почти не ворочаются. Прямо и однозначно на такой вопрос ответить не получится. Сон может быть более осознанным в одном смысле, например, с точки зрения яркости и живости, воспринимаемой феноменологией, и менее осознанным в других, например, с точки зрения рефлексивного осмысления происходящего. Рефлексивное осмысление сохраняется в редком состоянии осознанного сновидения, при котором спящий сознает, что ему снится сон и может произвольно управлять своим поведением. В одном интересном недавнем исследовании ученые общались с осознанными сновидцами, используя в качестве канала коммуникации движение глаз. Практически как у пациентов с синдромом запертого человека, описанных ранее. с н о в и д ц ы и с п ы т у е м ы е решали простые математические примеры и отвечали на различные вопросы, предполагающие ответ «да-нет». Одно из важных следствий отказа от восприятия уровня сознания как одномерного — исчезновение резких различий между уровнем и содержанием сознания. В этом случае становится бессмысленно полностью отделять то, насколько мы сознательны, от того, в чем наше сознание состоит. Возможно, мерить всех одной меркой, а именно так предполагается по аналогии с температурой, если брать эту аналогию совсем буквально, это не выход. Наглядным примером тесной взаимосвязи между уровнем и содержанием сознания может служить проведенное нами несколько лет назад исследование активности мозга в психоделическом состоянии. Психоделические препараты, помимо прочих своих многочисленных функций, служат и науке о сознании, открывая перед ней уникальные перспективы, поскольку вызывают глубокие изменения в содержании сознания, не требуя при этом ничего, кроме простого... фармакологического вмешательства в мозг. Представление о том, насколько драматичными могут быть эти изменения, можно почерпнуть из записок изобретателя диэтиламида, лизергиновой кислоты, ЛСД, швейцарского химика Альберта Хофмана ф о своей поездке домой из лаборатории, расположенной в Базеле, фармацевтической компании Sandoz, 19 апреля 1943 года. В этот день, который вошёл в а н н а л как день велосипеда, Он решил принять небольшую дозу своего свежего изобретения и вскоре начал ощущать себя несколько необычно, поэтому отправился на велосипеде домой. Каким-то чудом добравшись, несмотря на всевозможные шокирующие переживания и уже уверившись, что сходит с ума, он улегся на диван и закрыл глаза. Понемногу я начал получать удовольствие от невиданных цветов и игры форм, упорно п р о д о л ж а ю щ и е с я под моими сомкнутыми веками. Меня окрутило в калейдоскопическом водовороте фантастических образов, которые чередовались, прорастали друг в друга, раскрывались кругами и спиралями, потом сжимались, взрывались цветными фонтанами, перетасовывались и соединялись. И все это без остановки, в постоянном течении. В психоделическом состоянии яркие перцептивные галлюцинации часто сопровождаются необычным восприятием себя самого, часто описываемым как «растворение эго». когда границы между собой, окружающим миром и другими людьми словно смещаются или растворяются. Эти отклонения от нормального сознательного опыта настолько глубоки и всеохватны, что, вполне возможно, психоделическое состояние представляет собой изменение не только содержания сознания, но и общего его уровня. Это предположение мы и взялись проверить совместно с Робином н Кархартом Харрисом из Имперского колледжа Лондона и с у р е ш е м Муту Кумарасвами из Оклинского университета. В апреле 2016 года мы с Робином принимали участие в конференции, проходившей в Аризонском Тусоне, прямо у подножия Каталинских гор. н а обоих пригласили выступить с докладами о наших исследованиях, и мы воспользовались этой возможностью, чтобы выяснить, насколько наши с ним интересы в изучении сознания могут пересечься в контексте психоделии. Тогда как раз после нескольких десятилетий опалы и забвения возобновились научные и медицинские исследования ЛСД, а также других психоделических соединений, таких как псилоцибин, активный компонент галлюциногенных грибов. За экспериментом Хоффмана на самом себе последовал всплеск исследований, направленных на изучение потенциала ЛСД как лекарства отряда психологических расстройств, включая алкоголизм и другие зависимости. Результаты выглядели многообещающими, но к концу 1960-х, когда ЛСД с легкой руки Тимоти Лири и прочих превратился в рекреационный наркотик и символ бунтарства, почти все эти исследования были закрыты. Сколько-нибудь существенные научные проекты начали появляться вновь только в 2000-х после почти полувекового простоя. На нейрохимическом уровне классические психоделики ЛСД, псилоцибин, мискалин и д и м е т и л т р и п т а м и н ДМТ, действующее вещество южноамериканского г а л ю ц и н о г е н н о г о отвара айоуаска, работают преимущественно за счет воздействия на серотониновую систему мозга. Серотонин – один из главных нейромедиаторов, то есть тех химических веществ, которые обеспечивают общение нейронов между собой в нейронных сетях. Психоделические вещества влияют на серотониновую систему, связываясь с определенным рецептором к серотонину – 5-HT2A, широко распространенным по всему мозгу. Одна из главных задач исследования психоделических веществ – понять, каким образом фармакологическое вмешательство на низком уровне преобразует глобальные паттерны активности мозга, вызывая такие глубокие изменения в сознательном опыте. Как удалось еще раньше обнаружить научной группе Робина, Психоделическое состояние включает в себя заметные изменения в динамике мозга по сравнению с контрольным состоянием при получении плацебо. Нейронные связи между теми областями мозга, активность которых обычно скоординирована, так называемые сети состояния покоя, разъединяются и подключаются другие области, в обычное время более или менее независимые. Иными словами, мы имеем дело с нарушением схем соединений, характерных для мозга в обычных условиях, Робин предположил, что этими нарушениями и объясняются типичные особенности психоделического состояния, такие как растворение границ между собой и миром и смешение чувств. Мы с Робином поняли, что собранные им данные как нельзя лучше подходят для проведения анализа алгоритмической сложности, который мы с моей научной группой в Сассексе применяли к снам и анестезии. Так, например, часть нейровизуализационных исследований его группа выполняла с использованием магнитоэнцефалографии, м э г дающей высокое временное разрешение и охват всего мозга целиком, именно то, что нам требовалось. С помощью м э г группа Робина измеряла активность мозга у добровольцев, принимавших псилоцибин, ЛСД или кетамин в малых дозах. Если в больших дозах кетамин действует как анестетик, то в малых вызывает скорее галлюциногенный эффект. И теперь, воспользовавшись этими данными, мы могли попытаться ответить на вопрос, что происходит с уровнем сознания, когда его содержание меняется так резко, как при психоделическом трипе. Оставшиеся в с а с е к с е Майкл Шартнер и Адам б а р р е т просчитали изменения алгоритмической сложности сигнала МЭК в различных областях мозга для всех трех психоделических состояний. Результаты получились совершенно четкими и абсолютно неожиданными. И псилоцибин, и ЛСД, и кетамин давали повышение уровня сознания по сравнению с контрольным состоянием при принятии плацебо. Такое было впервые. До тех пор еще никто не наблюдал повышения уровня сознания по сравнению с исходным уровнем бодрствования в покое. Во всех предшествующих сопоставлениях С о с т о я н и е м сознания во время сна, при анестезии, при расстройствах сознания отмечалось только понижение уровня по сравнению с исходным. Что же означают эти результаты? Как уже говорилось, измерение алгоритмической сложности, которое мы используем, лучше всего представлять как измерение случайности или многообразия сигналов мозга, к которым этот метод применяется. Полностью случайная последовательность будет иметь высочайшую алгоритмическую сложность из возможных, то есть величайшее возможное разнообразие сигналов. Таким образом, наши результаты дополнили предшествующее исследование Робина, показывая, что активность мозга в психоделическом состоянии со временем становится более произвольной. В полном соответствии с теми беспорядочными изменениями перцептивного опыта, о котором так часто рассказывают пережившие трип. Помимо этого, наши результаты проливают чуть больше света на взаимосвязь уровня и содержания сознания. Перед нами пример измерения уровня сознания при обширных изменениях содержания сознания, которыми характеризуется психоделия. Восприимчивость уровня сознания к изменению его содержания не оставляет сомнений в том, что эти две составляющие не независимы друг от друга. Итоги нашего анализа психоделических состояний заставляли задуматься. Ведет ли максимально произвольная, согласно показателям алгоритмической сложности, активность мозга к максимальному психоделическому опыту? Или она дает другой, отличный от исходного, уровень сознания какого-то иного рода? Такая экстраполяция кажется маловероятной. Скорее всего, мозг со всеми его вспыхивающими, как попало нейронами, просто перестанет выдавать сознательный опыт точно так же, как свободный джаз в какой-то момент перестает быть музыкой. Однако алгоритмическая сложность — это не совсем то, что обычно понимают под «сложностью». Сложность в нашем интуитивном понимании никак не связывается с хаотичностью — Тогда как на самом деле ее лучше представлять как нечто среднее между порядком и беспорядком, то есть непредельное выражение беспорядка. Это Нина Симон и Тилониус Монг, а не Бонзо Док Дуда Бэнд. В своем дебютном альбоме 1967 года «Горилла» группа Бонзо Док Дуда Бэнд пародировала традиционный джаз, стараясь играть из рук вон плохо. К разговору о гориллах мы в этой аудиокниге еще вернемся. Что произойдет, если руководствоваться вот таким, более научным пониманием сложности? Ответ дают авторы статьи, вышедшей в 1998 году в журнале «Сайенс», Джулио Танони и мой ныне покойный руководитель Джеральд Эдельман. Я и сейчас, 20 лет спустя, помню, как прочитал ее впервые. Она перевернула мое представление о сознании и, можно сказать, привела в Институт нейробиологии в Сан-Диего. Вместо того, чтобы, как предполагал подход нейронных коррелятов сознания, НКС, сосредоточиться на одном эталонном сознательном опыте, например, восприятии красного, Танони и Эдельман задались вопросом, что характерно для сознательного опыта в целом. И пришли к простому, но глубокому выводу. Сознательный опыт, любой сознательный опыт – отличается одновременно информативностью и интегративностью. Отталкиваясь от этого, они и делали дальнейшие утверждения о нейронной основе всего сознательного опыта, а не только конкретных переживаний вроде восприятия красного, чувства зависти или зубной боли. Давайте немного проясним, что скрывается за формулировкой «одновременная информативность и интегративность сознания». Начнем с информации. Что мы имеем в виду, называя сознательный опыт информативным? Эдельман и Танони употребляли этот термин не в том смысле, в каком информативным может быть чтение газеты, а в том, который при кажущейся банальности таит в себе большое богатство. Сознательный опыт информативен, поскольку отличается от любого другого сознательного опыта, который у вас когда-либо был, будет или мог бы быть. Я скольжу взглядом по своему рабочему столу и смотрю в расположенное за ним окно, и впервые получаю чувственный опыт именно этого сочетания кофейных чашек, компьютерных мониторов и облаков, которому сообщают еще большую уникальность все прочие перцепции, эмоции и мысли, присутствующие в данный момент в глубине моего внутреннего мира». В каждый конкретный момент мы получаем один единственный сознательный опыт из огромного множества возможных. Таким образом, каждый сознательный опыт значительно снижает неопределенность, поскольку реализуется именно этот опыт, а не тот и не другой и так далее. А снижение неопределенности – это как раз информативность в математическом смысле. Информативность того или иного сознательного опыта не зависит от того, насколько он насыщен или подробен – или от того, насколько он познавателен для обладателя. Слушая Нину Симон за поеданием клубники на американских горках, мы исключаем ровно столько же альтернативных впечатлений, сколько исключим, сидя с закрытыми глазами в тихой пустой комнате и не испытывая почти ничего. Всякий опыт снижает неопределенность по отношению ко множеству возможных впечатлений ровно настолько же, насколько любой другой. С этой точки зрения пресловутое «что значит быть тем-то» любого конкретного сознательного опыта определяется не столько тем, чем он является, сколько всеми нереализованными, однако вероятными вариантами, которыми он не является. Впечатление чистого красного создается именно таким, какое оно есть, не в силу какого-то неотъемлемого свойства красного, а в силу того, что красный — это не синий, не зеленый, И ни любой другой цвет, ни запах, ни мысль, ни чувство сожаления и вообще никакая бы то ни была другая форма психического содержания. Красный — это красный в силу всего, чем он не является. И то же самое относится к любому другому сознательному опыту. Но одной лишь высокой информативности недостаточно. Сознательный опыт не только высокоинформативен, он еще и интегративен. Единого мнения о том, что именно понимать под интегративностью сознания, пока нет. Но, по сути, это значит, что любой сознательный опыт возникает как единое целостное впечатление. Мы не отделяем цвет от формы, а предмет от фона. Множество различных составляющих того сознательного опыта, который я испытываю в данный момент, компьютеры и кофейные чашки, звук закрывающейся двери в коридоре, мои мысли насчет того, что сейчас написать, фундаментально и необходимо связаны друг с другом как части единого всеобъемлющего сознательного впечатления. Ключевым шагом, который сделали Танони и Эдельман, было следующее предположение. Если каждый сознательный опыт является одновременно информативным и единым на феноменологическом уровне, то оба этих свойства должны быть присущи и нейронным механизмам в основе сознательного опыта. И одновременное выражение этих свойств закономерно предполагает, что нейронные механизмы не просто коррелируют с центральными феноменологическими чертами любого сознательного опыта, но, по сути, обусловливают эти черты. Что означает для механизма эта одновременная интегративность и информативность? Давайте ненадолго отвлечемся от мозга и рассмотрим некую абстрактную систему, состоящую из большого количества взаимодействующих элементов. Неважно, каких. Для любой такой системы можно создать шкалу с двумя полюсами. На одном полюсе, левом, все элементы ведут себя независимо и случайно, как молекулы газа. Такая система будет максимально информативной, максимально случайной, но абсолютно не интегративной, поскольку все ее элементы независимы друг от друга. На другом полюсе, правом, все элементы системы ведут себя совершенно одинаково, Поэтому состояние каждого из них полностью определяется состоянием всех остальных. Никакой случайности. Аналогом будет расположение атомов кристаллической решетки, в которой позиция любого отдельного атома полностью определяется структурой решетки, образуемой позициями других атомов. Такая организация будет максимально интегративной, но почти не информативной, поскольку состояний, в которых эта система может пребывать, окажется крайне мало. В промежутке располагаются системы, в которых отдельные элементы могут действовать по-разному, но между собой они в той или иной степени скоординированы, поэтому система так или иначе ведет себя как единое целое. Именно здесь мы обнаруживаем одновременно и интегративность, и информативность – И в этом случае возникает область пересечения порядка и беспорядка, к которой принадлежат системы, обычно называемые сложными. А теперь перенесем эти принципы на у с т р о й с т в о мозга и увидим, что они действительно проливают некоторый свет на нейронные основы сознания. В максимально информативном мозге все нейроны действовали бы независимо друг от друга и выстреливали беспорядочно, словно абсолютно ни с чем не связанные. В таком мозге показатель алгоритмической сложности, допустим, LZV, вышел бы очень высоким. Однако никаких состояний сознания этот мозг, обладающий высокой информативностью, но полностью лишенной интегративности, обеспечить бы не смог. На другом полюсе располагается максимально упорядоченный мозг, в котором все нейроны будут делать абсолютно одно и то же. Возможно, выстреливать синхронно, единым залпом. Примерно так и происходит во время эпилептического приступа. Алгоритмическая сложность здесь окажется очень низкой. Как и в предшествующем варианте, сознание в максимально упорядоченном мозге тоже не будет, но по прямо противоположной причине – высокая интегративность, полное отсутствие информативности. Поэтому соответствующее своей задаче измерение уровня сознания должно отслеживать не информативность как таковую, а скорее совместное проявление информативности и интегративности. Такие замеры, измерение сложности в ее подлинном смысле, могли бы служить примером подхода к сознанию с позицией настоящей проблемы, напрямую связывая свойства механизма со свойствами опыта. Как мы уже видели, аппроксимации алгоритмической сложности, такие как метод ЛЗВ, для этого не особенно годятся. Они много сообщают нам об информативности и почти ничего об интегративности. Метод и св справляется несколько лучше. Чтобы отметка на шкале ESV была высокой, энергетический импульс от аппарата тмс должен вызвать такой паттерн активности мозга, который будет трудно сжать, то есть указывающий на высокую информативность. При этом импульс должен прокатиться по всей поверхности коры, порождая эхо, сжимаемость которого тоже можно будет оценить. Но хотя это распространение по коре и говорит об интегративности, оно все-таки не удовлетворяет требованиям, которые мы предъявляем к измерению такого рода в идеале. Для измерения ИСВ активность мозга должна быть хотя бы сколько-то интегративной. Иначе никакого э х а не возникнет. Однако количественные замеры интегративности – В отличие от замеров информативности, метод ИСВ не производит. А мы ищем методы измерения, позволяющие непосредственно оценить и интегративность, и информативность по одним и тем же данным, одним и тем же с п о с о б о м и одновременно. Этим критериям, по крайней мере, теоретически отвечают несколько методов. Еще в 1990-х годах Танони и Эдельман вместе со своим коллегой Олафом Спорнсом разработали метод измерений, получивший название «Метод нейронной сложности». А десять лет спустя я предложил собственный метод, основанный на другом способе вычислений, и назвал его «Метод каузальной плотности». На основе этих методов был создан ряд других, все более замысловатых, с частью которых мы познакомимся в следующей главе. Все эти методы представляют собой попытки так или иначе выразить количественно, где именно, в той самой области пересечения порядка и беспорядка, к которой относится совокупность информативности и интегративности, располагается оцениваемая система. Проблема, однако, в том, что на реальных данных нейровизуализации все они показывают не самые лучшие результаты. Создается довольно любопытная ситуация – Вполне резонно ожидать, что методы, крепче увязанные с теорией, на практике будут показывать себя лучше, чем такие, как метод алгоритмической сложности, у которых опора на основополагающую теорию довольно слаба. Однако ожидания эти, как мы видим, не оправдываются. Так что же происходит? Можно предположить, что ошибочна сама теория, однако я склонен считать, что нам просто нужно отшлифовать математическую основу, чтобы методы работали именно так, как нам хотелось бы. а также усовершенствовать нейровизуализацию, чтобы получать правильные данные для анализа. Таким образом, поиски подлинного счетчика сознания продолжаются. Надо сказать, что прогресс на данный момент достигнут значительный. Уже общепризнано, что сознательный уровень — это не то же самое, что бодрствование, и у нас уже есть ряд его измерений, которые впечатляюще эффективно отслеживают разные общие состояния сознания — а также позволяют обнаруживать остаточную осознанность у пациентов с повреждениями мозга. Особенное значение здесь имеет метод ИСВ, предложенный Массимини. С одной стороны он используется в клинических исследованиях, а с другой твердо опирается на фундаментальные теоретические принципы информативности и интегративности, и поэтому эффективно увязывает между собой нейронные механизмы и универсальные свойства сознательного опыта, как и предполагает, Настоящая проблема. Между тем, постоянно появляются и другие методы, основанные на иных, но связанных с методом ИСВ принципах, а простые в использовании аппроксимации, такие как оценка алгоритмической сложности данных спонтанной деятельности мозга, выявляют поразительные связи между уровнем и содержанием сознания. И тем не менее, основополагающий вопрос остается открытым. Сознание больше схоже с температурой? то есть сводимо к базовому свойству физического или информационного мира и может идентифицироваться через это свойство? Или оно больше похоже на жизнь, совокупность множества различных свойств, каждая из которых имеет собственное объяснение с точки зрения находящихся в его основе механизмов? Подходы к измерению сознания, с которыми мы знакомились до сих пор, равняются на историю с температурой. но интуиция подсказывает мне, что в конце концов им все-таки окажется ближе аналогия с жизнью. Я считаю интегративность и информативность главными свойствами большей части, а может быть и всего сознательного опыта. Но это не значит, что сознание представляет собой интегрированную информацию, как температура представляет собой среднюю кинетическую энергию молекул. Чтобы узнать, Что движет этим интуитивным убеждением, нам придется довести аналогию между сознанием и температурой до предела и посмотреть, насколько она это выдержит. Пора нам познакомиться с теорией интегрированной информации.